Когда явился Артур, она доскребала последние крошки пудинга и остатки заварного крема. Приятно видеть чистую тарелку. Улыбнулся он, усаживаясь напротив. Потом положил на стол доску для счёта и колоду карт. Вижу, вам понравилось, как тут готовят. Ну, как вам местный бифштекс и почки в тесте? Объедение. Валя откинулась на спинку стула. Спасибо, что подсказали. Артур показал глазами на бокал Хереса. Еще заказать? Или, может, хотите полкружечки легкого пива? Пиво у нас местное, пивоварня неподалеку. Мистер Траут варит из хмеля. Оно не очень горькое. Валя согласилась на пиво, и ей приятно было, что Артур не нашел ничего странного в том, что она ничего против пива не имеет, в то время как остальные женщины в пяти колоколах пьют что-то совсем другое. В баре он и в самом деле знал всех наперечёт и своим присутствием снял проблему любовы сомнительного замечания на её счёт. Скоро уже они играли в карты, потягивая свои напитки и болтали, как старые друзья. Валя давно протила внимание, что когда мужчины встречаются, они всегда чем-то заняты вместе: играют в карты или в дротики, или разгадывают вместе кроссворд. От этого и разговоры текут свободнее, ведь когда они разговаривают, Их внимание не сосредоточено друг на друге. Как это всегда бывает у женщин, они заняты чем-то другим. Наверное, именно поэтому совместные занятия вышивкой доставляют такое удовольствие. Вечер продолжался. Они играли в карты и разговаривали на общие для них темы. О Джильде, серьезная девица. О работе в соборе, о местных выборах. Вайлет было приятно, что Артур считает нормальным, что она ходит на выборы. Вот мать Вайлет ни разу так и не пошла после того, как в 1918 году ей предоставили такое право. Именно поэтому Вайлет, достигнув возраста, дающего ей право голоса, не пропускала ни одной возможности пойти и проголосовать. Она рассказала Артуру, как, оказалось, в Уинчестере, сменив место работы, и Артур ответил: что ей повезло, ведь их город успешно справляется в условиях общего экономического упадка. Какое-то время он говорил о безработице в Британии, на континенте и в Америке, и что надо делать для того, чтобы всё изменилось к лучшему. Самая тревожная ситуация в Германии, сказал он, особенно после того, как возникла нацистская партия. Уинстон Черчилль выразил беспокойство, и я с ним согласен. «Но он ведь не входит в состав правительства», — робко заметила Вайлетт. Она редко обсуждала с другими политические проблемы и теперь опасалась как бы не повторить то, что говорят по радио или пишут в газетах. «Но это не значит, что он плохо понимает ситуацию. Иногда задние скамеечники мыслят более здраво». Примечание «задние скамеечники» члены парламента, не являющиеся министрами, членами теневого кабинета, парламентскими партийными организаторами или официальными представителями, рядовые депутаты. Конец примечания. Им не надо отчитываться перед кабинетом и премьер-министром, и они могут говорить, что думают. Вайолетт прокашлялась. Ей надо было вести счет. 15-2, 15-4, 15-6... И королевская пара 12 очков. Про Германию ей разговаривать не хотелось, болезненная тема. Валлит и думать было противно о стране, которая разрушила её прошлое. Но она была очень довольна тем, что Артур считает её достаточно умной, чтобы говорить о политике, о событиях в мире. Большинство мужчин думают иначе, даже Том. Такого же мнения придерживался и её отец. Мало помалу Артур рассказал и о себе. У него два внука в Австралии, которых он ни разу не видел. Раньше он был геодезистом, но недавно ушёл на пенсию, раньше положенного срока. Теперь служит звонарем в деревенской церкви и в соборе, и по воскресеньям колесит туда-сюда на велосипеде. Завтра утром я буду звонить к службе, добавил он. Услышите, когда отправитесь дальше. Чей теперь ход? Но вот о его жене Вайлетт не узнала ничего. Сама не спрашивала, а он рассказывать не стал. Не то, чтобы нарочно пытался обойти эту тему, вовсе нет. Сказал ведь он. Мы прожили в Нетр-Олопе тринадцать лет. Но ничего конкретного про нее не сообщил. Ни как зовут, ни чем она сейчас занята. То есть почему не пришла с ним в паб? Ни как она относится к жизни в Нетр-Олопе и скучает ли по Уинчестеру. Артур говорил о конкретных делах, а о своих чувствах не делился и душу не выворачивал. Увидев жену Артура с нечёсаными, распущенными седыми волосами, когда та сидела, закрыв глаза и подставив лицо солнцу, Валя едва сразу поняла, что с ней что-то не ладно, хотя и не могла понять, в чём дело телесного или психологического это характера. Было нечто такое в её лице, говорившая о скрытой ущербности. Как бывает с глиняным горшком, у которого есть небольшая трещинка. Им ещё можно пользоваться, но делать это надо очень осторожно, иначе он распадётся у тебя в руках. Валит догадывалось, что Артур умеет правильно вести себя в подобных ситуациях. Аккуратность, требуемая в профессии землеустроителя, должна помогать ему и в этом.